В тридцатые годы, когда построили Иваньковское водохранилище, разлились малые реки Волжского бассейна, и Медведица разлилась, а была на метров сто пятьдесят шириной. Деревню сдвинулись с места, переставили повыше, ниточкой в одну улицу, а вода до старой деревни не дошла. Так стоят одичавшие яблони, да и ямы на месте фундаментов поросли были болеголовом. Теперь на старые деревни Карл рыбу ловит. Там ее больше всего. Не ушла из деревни, прикормленная некогда скотным двором, рыба. Видимо, чувство родину у неё покрепче. Что касается чувства родины, то мама ведь дом искала не в этих краях. Здесь получилось случайно, а искала она там, где корни, за заколомны, где речка Осетра впадает в окку берега оки белейшего песка в пресловутых есенинских ветреных свеих заросли орешников полог горки дубравы на них пронзительные березняки и синие сосны все это татьяна хорошо помнила и название лужаек и окрестных деревень берехина довольно людные тогда во всяком случае деревня Тянулась вдоль осетра, Известный среди рыболов речки, не раз вспоминаемый самим Сабанеевым. Ледниковые валуны и теплые глыбы песчаника стискивали прозрачную воду. Она вырывалась, выплескивалась через камни, разбрызгивая сияющую на солнце лотву и красноперку. Мощные головли с трудом стояли против течения. В глубоких хомутах мрачно похаживали туда-сюда Сытые раздраженные окуни, уткнувшие с мордами В каменистое дно спали по собачьей налимы. Одуряющие травы росли по берегам, Свистели в лугах перепелки, Белые грибы сотнями стояли в перелесках. Татьянин дедушка был по деревенским слухам Побочным сыном графа Кейлера, Чье имение стояло неподалеку. Таня и Шурик, выросши, Потешались иногда якобы графским своим происхождением. Мама же только сжимала губы при упоминании об этом, Ведь в накрепко забыла с тридцатых годов Своей генетической неполноценности. Саву барского бастарда отдали на воспитание в деревню. Дали ему фамилию Новиков — Сам вырос здоровым, мужиком. От нечего делать переходил по дну, сетр, под дно осетр, Прихватив подмышки два огромных валуна. Георгий Авдеевич, лук Саввы, Лицо имел породистое, с кинжальным носом, осанка его при небольшом росте была Тем не менее величественная. И на деревне, где все феечки да васьки, Обращались Георгий Авдеевич, Даже старшие, только по батюшке, Здоровались с поклоном. Это уж не предание. Они сама это помнят. Впрочем, от чего бы не уважать человека по делам его, тем более с такой осанкой, совершенно посидевшегося молодым. А был дедушка видным рыболовом, даже среди таких капризных по этим местам мостаков. Несколько лет назад на нашумевшей выставке «Сокровищницы Зарайского художественного музея» Татьяна наткнулась на портрет своего дедушки. Сходство было процентов девяносто. Вряд ли нынешний мастер, работая с натурой, смог бы написать более похоже, чем дедушка был похож не только формально. Он пребывал в хорошо знакомом Тане состоянии, когда объявлял жене своей, бабе Шури, бойкот. Под портретом стояла неизвестный художник, портрет графа де Бальмена. «Вот тебе на!» Правда, вспомнила Таня, имение де Бальменов было тоже рядом, может быть, даже на полкилометра ближе, чем Келлеров. В 14 году молодого потомка побочного графа призвали в действующую армию. Будучи грамотным, он был определён писарем, воевал в Галиции, быстро освоился и презентабельно, выглядя, выбился в небольшое начальство семнадцатого года примкнул к большевикам, вырос политически и профессионально, гонялся за Антоновым по Тамбовским лесам, мгновенно посидел, едва не потеряв очаровательную жену, свою Шурочку, когда антоновцы, выгнав население на площадь, рубили каждого второго. Шурочка, к счастью, спряталась в фугле.